Глава 60. 18.58 Губернатор метал громы и молнии, как владыка Олимпа. Выйдя из машины, он тяжелой поступью направился к служебному входу в банк, где его поджидал Джон Джон. Вы читали это? Губернатор потряс в воздухе вечерним выпуском Гардиан. Огромный заголовок гласил. Парламентарии обвиняют КНР. Они ничего не соображают, эти болваны чертовы, а? Да, сэр. Джон Джон тоже был взбешен. Он повел губернатора мимо швейцара в форме в просторную приемную. Не могли бы вы их обоих повесить? На пресс-конференции сегодня днем Грей и Бродхерст публично высказали позицию, которую Джон Джон Данрос и другие тайбани так долго и терпеливо пытались заставить их пересмотреть, убеждая, что она противоречит интересам Британии, Гонконга и Китая. Грей много распространялся о том, что Красный Китай намерен покорить весь мир и что к нему следует относиться как к противнику номер один. Я уже выслушал неофициальный протест. Впрочем, его можно считать официальным. Джон-Джон захлопал глазами. «О, боже, надеюсь, не от тип-топа?» «Конечно, от тип-топа». Как он пропел этим своим шелковым голоском. «Ваше превосходительство, когда наши руководители в Пекине ознакомятся с тем... Каким члены вашего великого английского парламента видят серединные государство, думаю, они будут разгневаны не на шутку. Я понимаю, что теперь наши шансы получить от китайцев наличные во временное пользование равны нулю. Джон Джона охватила новая волна негодования. А излагает этот деятель чертов так, будто его взгляды разделяет вся комиссия что абсолютно не соответствует действительности. Нагнетать истерию вокруг Китая при любых обстоятельствах просто безрассудно. Испортив отношения с ним, мы останемся абсолютно беззащитны, абсолютно болван проклятый. А мы все из кожи вон лезли, чтобы это растолковать. Губернатор вынул платок и высморкался. «Где остальные?» «Суперинтендент Кросс и мистер Синдерс на время расположились у меня в офисе. Йен сейчас приедет. А как вам новость насчет Йена и Грея, сэр? Насчет того, что Грей приходится Йену Шурином, а?» «Невероятно». После того, как Грей упомянул об этом сегодня днем, отвечая на заданный кем-то вопрос, губернатору позвонили человек десять. Поразительно, что Йен ни разу и словом не обмолвился. «И Пенелопа тоже». Очень странно. Вы ищете? Джон Джон поднял глаза и осекся. К ним подходил Данрос. Добрый вечер, сэр. Привет, Ян. Я перенес встречу на семь, чтобы успеть встретиться с Синдерсом и Стэнли Роузмантом. Губернатор поднял газету. Видели это? Да, сэр. В китайских вечерних газетах такой накал страстей. Странно, что еще не вспыхнули их редакции и Сентрал с ними. Я привлек бы этих двоих в суду за измену с мрачным видом произнес Джон-Джон. — Что нам, черт возьми, теперь делать, Ян? — Молиться. Я уже поговорил с Гутри, парламентарием от либералов и кое с кем истории. Один из лучших репортеров, Гардиан, в этот самый момент берет у них интервью. На первых полосах утренних газет будет напечатано их мнение, прямо противоположное — опровержение всей этой пустой болтовни. Данрос вытер потные руки. Спина тоже была в поту. В голове столько всего смешалось Грей, тип-топ, Жак, Филипп Чень, монеты и папки АМГ, что нервы были на пределе. Господи, неужели ожидать чего-то еще? Кейси была права. Встреча с Мертагом из Royal Belgium показала, что шансов немного, но игра стоит свеч. Когда Данрес. Выходил после беседы, кто-то сунул ему пару дневных газет, и от понимания того, какой бомбой могут стать неразумные речи лейбористов, у него чуть ноги не отнялись. Нам придется публично опровергнуть все эти высказывания, как необоснованные, и проделать огромную тайную работу, чтобы Билл Грея, низводящий Гонконг до уровня Британии, никогда не поставили на голосование или отклонили, и чтобы лейбористы никогда не добились победы на выборах. Он чувствовал растущее раздражение. Выступление Бродхерста оказалось таким же скверным, если не хуже. — Йен, ты говорил с Типтопом? — Нет, Брюс. Линия по-прежнему занята, но я послал ему записку, и он рассказал, что они придумали с Филиппом Ченем. Тут губернатор поведал о жалобе Типтопа, Данрос замер. — Когда он звонил, сэр? — Почти в шесть. Значит, он должен был уже получить наше послание. Сердце у Данра колотилось. После этого... этой катастрофы. Я больше чем уверен, что никаких шансов получить китайские деньги не осталось. Согласен. Про то, что Грей, брат Пенелопы, не было сказано ни слова, и Данрос остро чувствовал это. Робин Грей больше чем болван начал он, решив, что лучше объясниться в открытую. Мой проклятый богом Шурин оказался советом большую услугу, распинался почище какого-нибудь члена политбюро. И Бродхерст тоже, какая глупость. Помолчав, губернатор произнес, как говорят китайцы, дьявол посылает себе родственников, но слава всем богам, друзей можно выбирать самому. Вы абсолютно правы. К счастью, комиссия уезжает в воскресенье, завтра скачки, и, может, эта проблема на фоне всего, всех других... «Сгладится в общей разберихе. Данрос вытер лоб. Душновато здесь, верно?» Губернатор кивнул, потом раздраженно добавил. «Все готово, Джон-Джон?» «Да, сэр. Хра!» Открылись дверцы лифта, и в вестибюль вышли Роджер Кросс и Эдвард Синдерс. «Шеф, МА6». «А, Синдерс», — произнес губернатор, когда они вступили в приемную. «Хочу познакомить вас с мистером Данроссом». «Рад познакомиться, сэр?» Синдерс пожал Данросу руку. Неприметный человек средних лет и среднего роста в мятом костюме. Узкое бесцветное лицо, коротко постриженная бородка, в которой пробивается седина. «Прошу извинить за помятый вид, сэр, но я еще не добрался до отеля». «Сочувствую», — откликнулся Данрос. «Все это, конечно, могло бы подождать до завтра. Добрый вечер, Роджер». «Добрый вечер, сэр». «Добрый вечер, Ян, решительно произнес Кросс. «Раз мы все собрались, то, может быть, приступим?» Джон-Джон послушно повел их за собой, но Данрос остановил его одну минуту. «Прошу прощения, Брюс, ты не мог бы оставить нас ненадолго?» «О, конечно». Джон-Джон постарался скрыть удивление, он не знал, что за всем этим кроется, кто такой Синдерс, но прекрасно понимал, что задавать вопросов не стоит. «Все, что сочтут нужным сказать, скажут сами». Дверь за ним закрылась. Данрос посмотрел на губернатора. «Вы официально подтверждаете, сэр, что этот человек Эдвард Синдерс?» — Глава А6. Да, подтверждаю. Губернатор вручил ему конверт. — Мне кажется, вы хотели получить письменное подтверждение. — Благодарю вас, сэр. Затем Данрос обратился к Синдерсу. — Прошу прощения, но вы, надеюсь, понимаете, чем вызваны мои колебания. — Конечно. — Хорошо, значит, это мы уладили. — Пойдемте, мистер Данрос? — Кто такая Мэри Макфи? Ошеломленный Синдерзамер. замер. Кросс и губернатор, ничего не понимая, Переводили взгляд с него на Данроса. «У вас должно быть друзья на самом верху, мистер Данрос?» «Могу ли я спросить, кто назвал вам это имя?» «Извините». Данрос не спускал с него глаз. Эту информацию добыл для него Аластер Строн, через весьма важную персону в Банке Англии человека, выходившего на самых высокопоставленных лиц в правительстве. Нам лишь нужно убедиться, что Синдерс тот человек, за кого он себя выдает». Мэри Макфи. — Друг, — смущенно проговорил Синдерс. — Извините, но этого недостаточно. — Подруга. — Извините, но этого тоже мало. — Как ее зовут на самом деле? Синдерс подумал. Потом, побледнев, взял Данроса за руку и отвел в дальний угол комнаты. Шеф МА-6 приставил губы к самому уху Тайбаня Анастасия Кикилова, первый секретарь «Чехословацкого посольства в Лондоне», — прошептал он, повернувшись спиной к Кроссу и губернатору. Данрос удовлетворенно кивнул, но Синдер с неожиданной силой удержал его за локоть и прошептал еще тише. «Вам лучше забыть это имя. Если КГБ когда-нибудь заподозрит, что вы в курсе дела, они из вас это вынут. И тогда она покойница, и я покойник, и вы». «Ну что ж, справедливо» признал Данрос. Синдерс глубоко вздохнул, потом повернулся и кивнул к Россу. «Ну, а теперь давайте завершим дело, Роджер. Ваше превосходительство?» Все в напряженном молчании последовали за ним. Джон, Джон ждал у лифта. Тремя этажами ниже располагались хранилища. В небольшом коридоре перед тяжелыми железными воротами стояли два охранника в штатском, один из департамента уголовного розыска, другой из С.А.И. Оба отдали честь». Джон-Джон отпер ворота, впустил всех, кроме охранников, и запер ворота снова. Так у нас в банке принято. Хранилище когда-нибудь взламывали, поинтересовался Синдерс? Нет, хотя японцы действительно взламывали ворота, когда э, не нашли ключей. Вы были здесь тогда, сэр? Нет, мне повезло. После того, как под Рождество 1941 года Гонконг капитулировал, два английских банка, Блэкс и Виктория, стали главной целью японцев. Японцы атаковали Гонконг утром 8 декабря 1941 года, менее чем через 8 часов после нападения на Перл-Харбор. Акт о капитуляции подписал 25 декабря 1941 года в штаб-квартире японской армии на третьем этаже отеля «Пеннинсьюла» губернатор Гонконга Марк Эйчесон Янг. Был отдан приказ об их ликвидации. Всех сотрудников держали в розе. Под стражей и заставляли в этом участвовать. В течение многих месяцев им приходилось очень туго. Их заставляли выпускать фальшивые банкноты, а потом подключилась Кампетай, японская тайная полиция, которую все ненавидели и боялись. Кампетай казнила нескольких наших товарищей, а жизнь остальных сделалась невыносимой, рассказывал Джон Джон. Как и везде у японцев побои, лишения содержание в заперти в клетках, некоторые умерли от недоедания, на самом деле от голода. И Блэкс, и мы лишились своих директоров. Джон-Джон отпер еще одну решетку за ней в нескольких связанных между собой подвалах со стенами из армированного бетона. Ряд за рядом располагались сохранные ячейки. Иен. Данрос вынул свой ключ. «16.85.94». Джон-Джон повел их дальше». Чувствуя себя крайне неловко, он вставил в замок банковский ключ. Данрос сделал то же со своим ключом. Оба повернули ключи, замок открылся. Теперь все взгляды устремились на ячейку. Джон-Джон вынул свой ключ. «Я... Я буду ждать оборот», — произнес он, радуясь тому, что все кончилось, и ушел. Данрос медлил. «Там есть еще другие вещи, личные документы. вас это не смущает? Кросс не двинулся с места. Извините» но или мистер Синдерс, или я должны убедиться, что получаем все папки. Данрос заметил, что на лбу у обоих выступил пот. У него самого взмокла вся спина. «Ваше превосходительство, вы не против понаблюдать? Отнюдь». Остальные двое не хотят отступили. Данрос подождал, пока они отойдут подальше, и открыл ячейку. Она была большая. Глаза сэра Джеффри широко раскрылись. В ячейке лежали лишь папки в синей обложке. Ни слова не говоря, губернатор принял их. Папок было восемь. Данрос захлопнул ячейку, замок защелкнулся. Подошедший Кросс протянул руку. — Давайте я возьму их, сэр. — Нет. Кросс остановился пораженный и прикусил язык, чтобы не выругаться. — Но ваша превос... — Процедуру передачи утвердил министр. — Одобрили наши американские друзья, и я с ней согласился, — объявил сэр Джеффри. — Мы... Все возвращаемся ко мне в офис. При нас будут сняты фотокопии. Только две. Одна для мистера Синдерса, другая для мистера Роузмонта. Ян, мне поступило прямое указание от министра передать копии мистеру Роузмонту. Дан пожал плечами за всех сил, надеясь, что по-прежнему выглядит так, словно ему это безразлично. Если так хочет министр, я не возражаю. Пожалуйста, сожгите оригиналы, сэр, когда снимете с них фотокопии. Все смотрели на него, а он наблюдал за кроссом и, как ему показалось, уловил миг довольства. Если эти папки такие особенные, лучше, чтобы они находились в надежных руках у М, 6 и ЦРУ. Мне, конечно, копии не нужны. Если ничего особенного в них нет, тут уж ничего не поделаешь. Многие идеи бедняги АМГ мне казались надуманными, и теперь, когда его уже нет в живых, я должен признаться, что для меня они не представляют. «Особые ценности. Пожалуйста, уничтожьте их, ваше превосходительство». «Очень хорошо», — губернатор обратил взгляд бледно-голубых глаз на Роджера Кросса. «Да, Роджер?» «Ничего, сэр. Пойдемте. Мне нужно взять для проверки кое-какие документы компании, раз уж я здесь, — сообщил Данросс, — ждать меня не нужно». «Очень хорошо. Благодарю вас, Иен». Сэр Джеффри вышел вместе с остальными. Оставшись один, Данрес прошел к другой секции ячеек в соседнем помещении. Вынув связку ключей, он выбрал два в мрачной уверенности, что Джон Джона хватит удар, если тот узнает, что у него есть дубликат банковского общего ключа. Замок бесшумно открылся. Таких ячеек, как эта, но под разными номерами, у благородного дома имелось десяток. В ячейке хранились пачки американских 100 долларовых купюр, старые и документы — Сверху лежал заряженный автоматический пистолет. Душа Данроса была не на месте, он терпеть не мог оружие, как не выносил и коргу он, хотя восхищался ею. В своих написанных перед смертью в 1917 году и составлявших часть ее последней воли и завещания о наставлениях Тайбанем, которые лежали в сейфе Тайбаня, она излагала дополнительные правила. Одно из них гласило, что Тайбань всегда должен иметь значительные, нигде не учтенные суммы наличными для своих личных нужд. Второе требовало постоянно держать на в потайных местах по крайней мере четыре заряженных пистолета. Она писала «Оружие я не выношу, но знаю, что оно может пригодиться». Накануне Михайлова дня, в 1916 году, когда я была слаба и плохо себя чувствовала, мой внук Келли О'Горман, третий Тайбань, лишь номинально, посчитав, что я уже при смерти, заставил меня встать с постели и пойти к сейфу в большом доме, чтобы взять для него печатку благородного дома и передать ему абсолютную власть, как Тайбаню. Михайлов день, 29 сентября. Вместо этого я взяла пистолет спрятанный в сейфе, и выстрелила в него. Через два дня он умер. Я человек богобоязненный, ненавижу оружие и насилие, но Келли стал как бешеный пес, а долг Тайбаня — защищать право наследования. Я ничуть не жалею о его смерти. Ты, читающий эти строки, помни, родственники жаждут власти, как и все остальные. Без страха использую любые средства, чтобы защитить наследие Дирка Строна по щеке скатилась капля пота. Данрос вспомнил, как у него волосы стали дыбом при первом знакомстве с ее наставлениями в ту ночь, когда он сделался тайбанем. Он всегда считал, что кузен Келли, старший сын Розы, последней дочери Карги, умер во время одной из небольших эпидемий холеры, которые постоянно захлестывали Азию. Писала она и о других чудовищных вещах. В 1894 году, самым ужасным из всех, мне принесли вторую из половинок монет Жэньгуа. В тот год в Гонконг пришла чума, бубонная чума. Наши язычники, китайцы, умирали десятками тысяч. Такие же страшные потери несли и мы сами. Чума не щадила ни бедняков, ни богачей. Двоюродная сестра Ханна с тремя детьми, двое детей и пять внуков в Ченчене. Предание гласило, что бубонную чуму — разносит ветер. Другие считали, что это кара Господня, и что она поднимается откуда-то из земли, как малярия, смертоносный плохой воздух Хэппи Велли. Название малярии произошло от итальянского малаария, плохой воздух. И тут случилось чудо. Двое японских ученых-медиков, которых мы выписали в Гонконг, доктора Витасато и Аояма. Выделили бациллы чумы и доказали, что болезнь ту переносят вши и крысы, и что от проклятия можно избавиться навсегда, если извести крыс и наладить санитарию. Вонючим гнойником, перенаселенным рассадником крыс и всех болезней был мозолище глаза склон Тайпиньшань, которым владеет Гордон Гордон Чень, сын моего возлюбленного тайбаня. Там всегда селилось большинство наших язычников, несмотря на все увещевания, приказы, настояние властей, суеверные обитатели Тайпиншаня, ни во что не верили и ничего не делали для облегчения своей участи, хотя смерть косила и косила их. Даже Гордон, теперь уже беззубый старик, не мог ничего сделать. Он рвал на себе волосы, потому что терял арендную плату и берег силы для четырех молодых женщин у себя дома. В конце лета когда стояла невыносимая вонь, когда количество смертей росло с каждым днем и казалось, что колония обречена, я приказала поджечь ночью Тайпиншань, весь склон этого кошмарно провонявшего холма. Кое-кто из его обитателей погиб в огне, и это остается на моей совести. Но без очистительного пожара колония вымерла бы, чума унесла бы еще сотни тысяч жизней. Я предала Тайпиншань огню, но тем самым сохранила верность Гонконгу. Я сохранила верность завещанию и выполнила просьбу того, кто предъявил вторую половинку монеты. 20 апреля человек по имени Дзян Ута представил эту половинку моему дорогому юному кузену Дирку Данросу, четвертому Тайбаню, который принес ее мне, потому что не знал тайны монет. Я постала за Дзяном, который говорил по-английски. Услуга, которую он просил, заключалась в следующем: немедленно предоставить убежище и помощь молодому, получившему образование на Западе, революционеру по имени Сунь Яцен. помочь ему деньгами, использовать все наши возможности, чтобы способствовать ему до самой его смерти в борьбе за свержение чуждой Китаю маньчжурской династии, поддерживать любого революционера выступающего против правящей в Китае династии, с которой нас связывали прочные отношения, от которой во многом зависела наша торговля и наши доходы, было против моих принципов и, по всей видимости, против интересов дома. Я сказала, что не буду помогать в свержении императора, но Цзян Ута сказал, это услуга, которую и спрашивают у благородного дома. И услуга была оказана. С величайшим риском я... Предоставила деньги и защиту. Мой любимый Дирк Данрос тайно переправил доктора Суня из кантона в колонию, а оттуда за границу, в Америку. Я хотела, чтобы доктор Сунь отправился в Англию вместе с юным Дирком, который с приливом уходил в плавание. Тот был капитаном на нашем пароходе «Закатное облако». Как раз на той неделе я намеревалась передать Дирку власть, как настоящему Тайбаню, но он сказал «нет», только когда вернусь. Но он так и не вернулся. Вместе со всей командой пропал где-то в Индийском океане. О, как ужасна моя потеря, наша потеря. Но смерть — часть нашей жизни, и нам, живущим, нужно выполнять свой долг. Я еще не знаю, кому передам власть. Я должна была передать ее Дирку Данросу, которого назвали так в честь деда. Его сыновья слишком молоды, никто из Куперов не годится, ни один из Девилей тоже. Деглиш куда не ни шло, никто из Макстронов не готов». Еще один приемлемый кандидат — Аластер Строн, но в нем есть слабина, которая идет от Робба Строна. Могу признаться тебе, будущий Тайбань, что смертельно устала, но я пока не готова умереть. Молю Бога, чтобы у меня досталось сил еще на несколько лет. Никто не готов достойно продолжать дело моего любимого Дирка Строна ни в моей линии, ни в его. А ведь еще нужно пережить эту великую войну перестроить дом, переоснастить наш торговый флот. Он чуть ли не весь уже 30 судов потоплен германскими подводными лодками. Не выполнена до конца и услуга по второй монете. Этого доктора Суньи мы должны и будем поддерживать, пока он не умрет, а таким образом сохраним нашу репутацию в Азии. «Так мы и сделали», — думал Данрас. Благородный дом оказывал ему поддержку во всем, даже когда он пытался примкнуть к советской России. Так было, пока он не умер в 1925 году и продолжателем его дела не стал обучавшийся у Советов Чан Кайши, который вывел было Китай на дорогу в будущее. Доверенное лицо Сун Ецена Чан Кайши был послан в 1924 году в Москву, где в течение трех месяцев изучал советскую политическую систему и военную доктрину. В Советском Союзе жил с 1925-го и его старший сын, Дзян Цзинго, который вернулся в Китай с русской женой и двумя детьми только в 1937 году. Это будущее у него отнял давний союзок и старинный враг Мао Цзэдун, что взошел с обогренными кровью руками на драконовый трон в Пекине и положил начало новой династии. Вынув платок, Данрос вытер пот солба. В сухом воздухе в хранилище стояла пыль, немного попало ему в горло и он закашлялся. Руки были влажные от пота, холодок пробегал по вспотевшей спине. Осторожно добравшись до нижней части глубокого металлического ящика, он нашел печатку компании. Она может понадобиться на выходных, если будет достигнуто соглашение с Royal Belgium и Первым Центральным. Если эта сделка выиграет, я, конечно, буду должен Кейси больше, чем одну услугу, сказал он себе. Сердце снова забилось, и он не смог удержаться, чтобы не проверить. С превеликой осторожностью он чуть приподнял тайное второе дно сохранной ячейки. В двухдюймовом пространстве под ним лежали восемь папок в синей обложке. Настоящие папки АМГ. Те, что он несколько минут тому назад передал Синдерсу, были в запечатанном пакете, который вчера привезли Кирк с женой. Восемь поддельных папок и письмо. Тайбань. Я ужасно беспокоюсь, что и меня, и вас могут предать, и что мои доклады попадут в чужие руки. Те папки, что я прилагаю для замены, не содержат ничего опасного и очень похожи. В них опущены важные имена и существенная информация. Их вы можете передать, если вас заставят это сделать, но только в этом случае. Что касается оригиналов, вы должны уничтожить их, как только повидаетесь с Рико. На некоторых страницах есть записи невидимыми чернилами. Рико расскажет, как их прочитать. Прошу извинить за все эти отвлекающие маневры, но шпионаж не игрушка. Смерть может настигнуть сейчас или в будущем. Наша милая Британия кишит предателями, и зло ходит по земле. Грубо говоря, никогда еще в истории свобода не подвергалась такой опасности. Молю вас следовать примеру вашего знаменитого предка. Он боролся за свободу торговли, образа жизни и вероисповедания. Извините, но я считаю, что он погиб не от бури. Мы никогда не узнаем правду, но думаю, что его убили, как убьют и меня. Не волнуйтесь, мой юный друг, жизнь у меня удалась. Я забил немало гвоздей в гроб врага. «Больше, чем мне полагалось по справедливости, и прошу вас сделать то же самое. С величайшим уважением, А.М.Г. Бедняга!» — грустно сказал про себя Данрос. Вчера он тайно пронес подменные папки в хранилище и переложил оригиналы в другую ячейку. Он с удовольствием уничтожил бы подлинники, но не видел никакой возможности сделать это безопасно, и в любом случае нужно было ждать встречи с японкой. «Лучше оставить их там, где они есть», — говорил он себе. «Еще будет много вре...» Он вдруг ощутил на себе чей-то взгляд. Рука скользнула за пистолетом, когда пальцы ухватили рукоятку, он огляделся. И почувствовал, как внутри все похолодело. На него смотрел Кросс и Джон-Джон. Они стояли у входа в хранилище. Через мгновение Кросс заговорил. «Я лишь хотел поблагодарить за сотрудничество, Ян. Мы с мистером Синдерсом очень признательны». Данрос почувствовал облегчение. Не за что. Рад был помочь. Стараясь вести себя, как ни в чем не бывало, он рожал руку и пистолет скользнул в сторону. Бесшумно встала на место второе дно. Крос не сводил с него глаз, но Данроса это не беспокоило. Оттуда, где стоял суперинтендент, увидеть настоящие папки было нельзя. Данрос благословил судьбу за то, что не вынул одну из них и не стал листать. Он небрежно захлопнул ячейку и вздохнул свободно. «Как же здесь душно, правда?» «Да, еще раз спасибо, Ян. И Кросс вышел». «Как ты открыл эту ячейку, холодно осведомился Джон-Джон ключом?» «Двумя ключами, Ян». «Это против правил». Джон-Джон протянул руку. «Верни, пожалуйста, то, что принадлежит нам». «Извини, дружище», — спокойно отвечал Данрос. «Это вам не принадлежит». Джон-Джон помолчал. Мы всегда подозревали, что у тебя есть дубликат банковского ключа. Пол прав в одном. У тебя слишком много власти. Ты считаешь своей собственностью этот банк и наши деньги, и всю колонию. Мы долго и успешно сотрудничали с вами обоими. И только за последние несколько лет, когда у Пола Хевигела появилась некоторая мера власти, для меня наступили тяжелые времена, для меня и для моего дома. Но еще хуже то, что он живет вчерашним днем — Я голосовал против него лишь по этой причине. Ты нет. Ты человек современных взглядов. Ты будешь более честным, дальновидным, беспристрастным и прямым, Джон — Джон-Джон покачал головой. Сомневаюсь, если я когда-нибудь стану тайбанем этого банка, позабочусь, чтобы владельцами были лишь акционеры и чтобы его контролировали назначенные ими директора. Так оно сейчас и есть. У нас лишь двадцать один процент акций банка. У вас был когда-то 21%. Эти акции заложены против вашего возобновляемого фонда, который вы не можете и, вероятно, никогда не сможете выплатить. Кроме того, 21% — это еще, слава богу, неконтрольный пакет. Ну, чуть не хватает. Вот что я хочу сказать. В голосе Джон Джона зазвенел металл. Это опасно для банка? Очень опасно. Я так не считаю. А я считаю, я хочу вернуть 11%. Не продается старина. «Став тайбанем, старина, я получу их. Не мытьем, так катаньем. Посмотрим. Став тайбанем, я произведу немало изменений. Все эти замки, например. Никаких банковских ключей в частном распоряжении. Посмотрим», — улыбнулся Данрос.